Глава 56. Мифология Месопотамии В мифологии Месопотамии страна мертвых называется страной, откуда не возвращаются. Не видят более света те, что туда проникают. Пыль до да земля с золою, вот что их там питает. Как птицы они одеты, прахом покрыто все. Двери, замки, засовы, больше здесь нет ничего. Однажды прекрасная Иштар, богиня любви, спустилась в ад. Согласно древним обычаям, Эр-Эшкигаль, царица Ада, приказала одному из стражей встретить Иштар. Всякий раз, когда Иштар проходила сквозь одни из семи ворот, ведущих в ад, она скидывала из себя одежды и украшения. Платье и корону, серьги, ожерелья, амулеты, пояс, браслеты, кольца и даже рубашку — Обнаженной Иштар предстала перед Ирэшкигаль, которая подвергла ее шестидесяти пыткам. Людям пришлось туго, пока Иштар была заточена в аду, потому что без нее земля не давала плодов. С тех пор, как богиня Иштар спустилась в страну без возврата, быки потеряли всю силу, мужья позабыли о женах, люди отправили к Ирэшкигаль посла. Когда тот попросил, чтобы Иштар разрешили отпить из сосуд с живой водой, царица прокляла его. «Отныне жижа гнилая становится пищей твоею, Останешься жить на пороге в тени земляного вала, И пьяницы будут хлестать тебя по заплаканным щекам!» Похоже, что посла отправили в ад, чтобы обменять на Иштар. Так люди хотели вернуть земле плодородие. И действительно, через некоторое время Эрешкигаль приказала окропить Эштар живой водой и отвезти обратно. Когда она проходила через семь ворот, ей возвращали ее вещи. Вот как получилось, что на земле все вернулось на круги своя. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».